Глава 57. Лилиана Дель побеждает свою мать. мисс Дель присутствовала при свидании, на котором Джонни Имс сделал предложение ее дочери, но при этом случае она совершенно ничего не сказала. Все ее желания были в пользу Имса, но она не смела выразить их и не смела выйти из комнаты, Имсу тяжело было признаться в любви своей в присутствии третьего лица. Но он признался и вышел из малого дома, получив решительный отказ. Когда свидание кончилось, Лили без всяких объяснений с матерью удалилась в свою комнату, где и оставалась до вечера. В часы, проведенные без Лили, мистерис Дель ни о чем не могла больше думать, как только о новом предложении, сделанном ее дочери. «О, если бы это могло исполниться! Если бы ее убеждения могли подействовать на Лили и доставить желанный результат!» А между тем она боялась сказать Лили слово. Она знала, что это было весьма трудно. Снова и снова она повторяла себе, что им поторопился прийти, что попытка была сделана слишком скоро после первого крушения. Возможно ли так быстро приготовить корабль к выходу в море после тех повреждений, которым подверглось каждое дерево? Но все же теперь, когда попытка была сделана, когда Имс признался в любви и получил отказ, мисс Трисдель находила, что ей непременно должна переговорить с Лили по этому предмету. Ей казалось, что она понимала свою дочь и все ее чувства, Она осознавала силу удара, который Лили должна была перенести, прежде чем убедилась бы в перемене в своем сердце. Но случись эта перемена, и Лили была бы счастливая женщина. Перемена эта во всех отношениях была бы истинным благословением. А если она не случится, то неужели Лили на всю свою жизнь останется одинокой? Во всю свою жизнь испытает счастье супружеской семейной жизни». Объяснение оказывалось необходимым, а между тем, когда Лили вечером спустилась вниз с улыбкой на лице, с веселым настроением духа, мисс Дель не решилась принять на себя этот труд. «Мне кажется, мама, распаковку вещей и расстановку их на прежние места мы можем считать делом решенным». «Не знаю, моя милая, я убедилась в этом» особливо после того, что вы недавно сказали. «Какие мы глупые!» — подумают другие. «Пусть думают, что хотят. Я не беспокоюсь об этом. Лишь бы мы сами не считали глупыми других, да не считал бы нас такими дядя. Я уверена, что дядя будет считать нас умницами, если бы я знала, что он так горячо примет к сердцу все это дело» или что он заботится о том, чтобы мы жили здесь, я бы не подумала о переезде. Такой он странный человек. Бывает, ласков и любезен, когда следовало бы сердиться. Сердит и зол, когда нужно быть ласковым и добрым. Во всяком случае, он представил нам убедительное доказательство своего расположения. Относительно нас, то есть меня и Белл, я в этом никогда не сомневалась. Только вот что, мама. Я не знаю, как взглянуть теперь в лицо мистерс Бойс. миссис Хаун и мистер Кромп разозлятся, а Хопкинс будет ужасен в своем гневе, когда узнает, что мы передумали. Миссис Бойс будет злее всех. Вы не можете себе представить тона ее будущих поздравлений. Надеюсь, нас не убьет ее тон? Разумеется. Но, во всяком случае, мы должны сходить и объявить ей... Я давно знаю вашу трусость, мама, не правда ли? Для Белла это ничего не значит, у нее есть жених. Я одна должна перенести все это. Ну, ничего, я согласна остаться, если вы будете счастливы здесь. Ах, мама, я соглашусь на все для вашего счастья. А будешь ли ты счастлива? Конечно. Как нельзя более? Жаль только, что мы никогда не увидим Белл. Живя на таком расстоянии, люди никогда не видят друг друга. Это слишком близко для продолжительных визитов и слишком далеко для кратковременных. Я вам вот что скажу. Мы можем с той и другой стороны доходить до полдороги и встречаться как раз на углу рощи лорда Дегеста. Прекрасно было бы устроить там скамейку, а еще бы лучше беседку. Мы приносили бы туда сэндвичи и бутылку пива. В самом деле, нельзя ли устроить такие свидания? Таким образом, обе они решились оставить план переселения в Гествик и под влиянием этой идеи продолжали разговор свой за чайным столом. Но в этот вечер мистерис Дель не осмелилась заговорить о предложении Имса. Между прочим, положено не приступать к распаковке и расстановке вещей до возвращения Бел и до получения формального согласия Сквайра, Мистерис Дель должна была до некоторой степени признать себя виновную и попросить прощения за свое упрямство. «Знаете что, мама, для встречи с Хопкинсом в саду мы наденем вретище и посыплем пеплом головы. И тогда он вместо того, чтобы положить на наши головы каленые угли, пришлет блюдо зеленого гороху, один гальз молодого фазана». Только жаль, что теперь май, и фазаны еще не вывелись. Если вретище не примет более неприятного вида, то я не прочь. И потом благодарность дяде Кристофера. Да, я чувствую ее заранее. Но все же, мама, мы дождемся, Бел. Она решит вернее. Ее здесь нет и потому она будет свободна от предубеждения. Если дядя согласится выкрасить дом, я знаю, что он согласится, тогда я обращусь в прах перед ним». А все-таки мисс Дель ничего не сказала о том, что так близко было ее сердцу. Когда Лили в шутку обвинила ее в трусости, ее мысли перешли на другой предмет — И она действительно осознавала в себе эту слабость. Почему она боится предложить совет своей дочери? Ей казалось, как будто она пренебрегла какой-то обязанностью, позволив поступку Кросби пройти без всякого замечания, без разговора между ней и Лили. Не должна ли она была убедить свою дочь, что Кросби действительно негодяй и что его следует совершенно изгнать из сердца? Лили высказала простую истину, объявив Имсу, что она была откровенна с ним, откровеннее даже, чем с матерью. Размышляя об этом в своей комнате на сон грядущий, мистерис Дель решила, что на другое же утро постарается уговорить Лили смотреть на этот предмет, как смотрела сама на него, и думать о нем, как сама думала. За завтраком мистерис Дель не приступила к решению заданного накануне вопроса, Когда убрали чай со стола, Лили села за работу, а миссис Дель по обыкновению отправилась на кухню. Было около одиннадцати, когда она пришла в комнату, где сидела Лили, но и тогда поставила только на стол рабочую шкатулку и вынула иглу. — Желала бы я знать, как леди Джулия обходится с Бел, сказала Лили. — Конечно, прекрасно. Я в этом уверена. Я знаю, леди Джулия не кусает ее. И в это время Белл, вероятно, перестала бояться высоких лакеев. А я и не знаю, есть ли у них высокие лакеи. Вы меня не поняли, мама. Я говорю о принадлежностях барского дома. С первого раза они непременно будут наводить страх на всякого, кто не приготовился смотреть на них без страха. Весьма глупо. Без всякого сомнения бояться лорда, потому что он лорд. Я боялась бы даже лорда Дегеста, если бы гостила в его доме. Хорошо, что ты не поехала. Я сама тоже думаю. Белл храбрее меня. и Я уверена, что она в первый же день привыкнет к своему положению, но все-таки желала бы я знать, что она там делает. Не штопают ли они старые чулки? Почему же и не так? «Я полагаю, что в больших домах все поношенные вещи не чинят, а просто бросают. Неужели вы думаете, что первый министр посылает в починку свои башмаки?» «Может статься, порядочный башмачник, согласится починить башмаки и первого министра». «Так вы думаете, что их можно починивать? Но кто же их отдаст в починку? Неужели он сам смотрит за тем, целы ли они или нет?» «Неужели вы думаете, что епископ назначает самому себе на год непременно известное число перчаток?» «Приблизительно, я думаю». «Следовательно, он надевает новую пару, когда понадобится. Но когда же является эта надобность? Говорит ли он себе, что они пригодятся еще на одно воскресенье? Я помню, когда приезжал сюда епископ, у него на одном конце пальца была дырочка». Я тогда конфирмовалась и помню, как подумала, что ему бы следовало быть щеголеватее. Почему же ты не вызвалась починить их? Я? Ни за что ни в мире не решилась бы сказать этого? Разговор начался таким образом, что не оказывал ни малейшей помощи мисс Дель к приведению ее проекта в исполнение. Когда Лили начинала говорить о каком-нибудь предмете, ее трудно было оторвать от него. При настоящем случае ей вздумалось распространиться о том, существуют ли у великих мира сего обыкновенные привычки. Она даже спросила свою мать, носят ли королевские дети в карманах своих медные деньги. «Я полагаю», — сказала она, — «у них такие же карманы, как и у других детей». Но тут мистис Дель вдруг остановила ее. «Милая Лили...» «Я хочу сказать тебе несколько слов насчет Джонни Имса. В настоящую минуту, мама, я лучше бы поговорила о королевской фамилии. Но, мой друг, ты простишь мне, если я поупрямлюсь? Я много думала об этом. И уверена, ты не станешь сопротивляться, когда я намерена исполнить то, что считаю своим долгом. Ни за что не стану, мама. Вы это знаете?» «С тех пор, как поступок Кросби стал известен тебе, я очень редко упоминала его имя. Правда, мама, я почти никогда его не слышала. Я любила вас так горячо за ваше добродушие ко мне. Не думайте, что я не понимала и не знала, до какой степени вы были великодушны. Мне кажется, не было и нет в целом мире такой доброй матери». Я все это знала, каждый день думала об этом и в душе благодарила вас за ваше молчание. Я понимаю ваши чувства. Вы считаете его дурным человеком и ненавидите за его поступок? Я не хотела бы никого ненавидеть, но вы его ненавидите. На вашем месте и я бы ненавидела его, но я не вы, и я люблю его». Каждый вечер и утро я молюсь о его и ее счастье. Я простила его и нахожу, что он был прав. Я пойду к нему и скажу это, когда буду довольно стара, чтобы подобный поступок не показался неприличным. Мне было бы приятно слышать о всех его действиях и всех его успехах, если бы это было возможно. Поэтому каким же образом вы и я стали бы говорить о нем? Это невозможно. Вы молчали, и я тоже молчала. «Будемте молчать и теперь!» «Я намерена поговорить не о мистере Кросби, но во всяком случае ты согласишься, что он сделал поступок, который заслуживает порицания целого света. Ты можешь простить его, но в то же время должна сознаться. Относительно его, мама, я ни в чем не хочу сознаться!» «Есть предметы, о которых не всегда можно рассуждать!» Мистерис Дель чувствовала, что настоящий предмет относился к числу таких, о которых она не могла рассуждать. «Поверьте, мама!» — продолжала Лили. «Я ни в чем не стану вам противоречить, но об этом предмете лучше мы будем молчать!» «Друг мой, ведь я забочусь о твоем будущем счастье!» «Я знаю, но уверяю вас, что вам нет никакой надобности тревожиться из-за меня. Я сама не хочу быть несчастною. Я даже могу сказать, что я вовсе не несчастна, хотя, конечно, я была несчастна, очень несчастна. Я думала, что во мне разобьется сердце, но это прошло, и мне кажется, что я могу быть счастлива, как и мои ближние. Все мы должны иметь свои радости и свои печали». «Говаривали вы, когда мы были еще дети!» Мистрис Дель увидела, что начало было дурно и что она имела бы больше успеха, если бы не упомянула имени Кросби. Она знала, что ей нужно было высказать, какие убедительные доводы представить своей дочери, но не знала, какой при этом случае следовало употребить язык, каким образом лучше всего сложить свои мысли в слова». Она замолчала, и Лили принялась за работу, как будто разговор совсем кончился. Но разговор еще не кончился. «Я хотела поговорить с тобой не о мистере Кросби, а о Джонни Имсе. О, мама! Душа моя, ты не должна мешать мне в том, что я считаю своим долгом. Я слышала, что он говорил тебе, и что ты отвечала ему». Предмет этот я не могла оставить без внимания Скажи, пожалуйста, почему ты так решительно отказала ему? Потому что я люблю другого Эти слова были сказаны громко Спокойным и почти сердитым тоном С выражением до некоторой степени досады Как будто Лили сознавала, что хотя такое заявление было и неуместно Но, несмотря на то, оно должно быть сделано Но, Лили... «Подобная любовь по самому ее свойству должна кончиться. Или, вернее сказать, это совсем не та любовь, которую ты чувствовала, когда надеялась сделаться его женой. Совершенно та самая. Если жена его умрет, и он снова сделает мне предложение, хотя бы лет через пять, я приму его. Я считаю себя обязанною принять его». Она, однако, не умерла еще и, по всей вероятности, не думает умирать. Это не делает разницы. «Мама, вы меня не понимаете». «Кажется, что понимаю, и хочу, чтобы ты и меня поняла. Я знаю, до какой степени затруднительно твое положение. Я знаю твои чувства». Но знаю также и то, что если бы ты могла убедить себя, принудить себя принять Джонни Имса как дорогого, милого друга... Я и так приняла его как милого друга. Он действительно дорогой, милый друг. Я сердечно люблю его, как любите и вы. Ты знаешь, что я хотела сказать? Знаю! И опять говорю вам, что это невозможно. «Если ты сделаешь усилие, то все это бедствие будет скоро забыто. Если бы ты принудила себя смотреть на него, как на друга, который мог бы сделаться твоим мужем, тогда бы все переменилось, и я увидела бы тебя счастливую. Вы... как-то странно, мама. Хотите от меня отделаться?» «Да, Лили» отделаться именно этим путем. Если бы я могла увидеть, что ты положила свою руку в его, мне кажется, я была бы тогда счастливейшая женщина в мире». «Мама, я не могу вас осчастливить таким образом. Если вы действительно понимали мои чувства, то, поверьте, принятие вашего предложения сделало бы вас несчастною, Я совершила бы великий грех, грех, которого женщины должны оберегаться более всякого другого. В душе я принадлежу другому человеку. Я отдала себя ему. Я любила его и восхищалась его любовью. Когда он целовал меня, я отвечала ему поцелуями и жаждала его поцелуев. По-видимому, Я жила только для того, чтобы он мог ласкать меня. Во все это время я не думала, что поступаю дурно, потому что он был для меня все. Я принадлежала ему всей душой. Все это изменилось к моему величайшему несчастью, но восстановить все это или забыть невозможно. Я не могу быть такой девочкой, Какой была до его приезда. Я и вы, мама, две вдовы. У вас есть ваша дочь, А у меня моя мать. Если вы будете довольны, Я тем более. Сказав это, Лили встала и бросилась на шею матери. Куда девались все приготовленные доводы мистрис Дель? Возражения с ее стороны были невозможны. Она принуждена была осознаться, что ей должно молчать. Одно только время могло сделать перемену. Всякие убеждения были бесполезны. Мистерс Дель обняла свою дочь и заплакала, между тем, как глаза лили были сухи. «Пусть будет по-твоему», — произнесла она. «Да, мама, это лучше. Я должна действовать по-своему. Не правда ли? Я только этого и хочу. Хочу тиранствовать над вами, заставлять вас исполнять все мои приказания, как и следует доброй и хорошей матери». Впрочем, приказания мои не будут строги. Если вы будете послушны, я не покажусь для вас тяжелую. Опять идет Хопкинс. Я уверена, что он намерен поразить и окончательно уничтожить нас своей речью». Хопкинс знал очень хорошо, к которому окну следовало подойти, потому что в это время только одну комнату и можно было назвать обитаемую. Он подошел к столовой и приплюснул свой нос к оконному стеклу. «Мы здесь, Хопкинс!» — сказала Лили. Мистрис Дель отвернулась в сторону. Она знала, что на щеках ее все еще были слезы. «Да, мисс, я вас вижу. Мне нужно переговорить с вашей мама. «Обойди кругом!» — сказала Лили, стараясь отклонить от матери необходимость показаться Хопкинсу сейчас же. «Сегодня слишком холодно, чтобы открыть окно. Обойди кругом, я открою тебе дверь». «Слишком холодно», — бормотал Хопкинс по дороге к дверям. «В Гэствике будет еще холоднее». Как бы то ни было, он прошел через кухню, и Лили встретила его в прихожей. «Что скажешь, Хопкинс? Мама не совсем здорова, у нее головная боль». «Головная боль?» Ну так я не хочу, чтобы она усилилась. По моему мнению, свежий воздух лучше всего помогает от головной боли. Жаль только, что многие его не жалуют. Если вы не будете поднимать на несколько времени рам в оранжерее, то пропадут все растения. Точно так же и насчет винограда. Что же, прикажете идти назад? «И сказать, почему я не видал ее?» «Ты можешь войти, если хочешь, только потише, потише!» «Да разве вы слышали, что я шумел когда-нибудь?» «Извините, мэм, Сквайр приехал домой». «Как? Из Гествика? И привез с собой мисс Белл?» «Он никого не привез, кроме самого себя» потому что приехал верхом, и, мне кажется, сейчас же уедет назад. Он желает, мистерис Дель, чтобы вы пожаловали к нему. Он приказал поклониться вам. Не знаю, делает ли это какую-нибудь разницу. Во всяком случае, Хопкинс, я приду. А насчет головной боли говорить не прикажете?» — Насчет чего? — спросила мистерс Дель. — Нет, нет, нет, нет, не надо, — сказала Лили. — Мама будет там сию минуту. Иди, мой друг, и скажи это дяде. Лили взяла его за плечо и повернула к дверям. — У нее вовсе нет головной боли, — ворчал Хопкинс, возвращаясь к большому дому. — Как любят лгать эти господа! Если бы я пожаловался на головную боль, когда бы ее вовсе не было, что бы они сказали мне? Бедный человек не должен ни лгать, ни пить и ничего такого не делать». «Зачем это дядя воротился домой?» — сказала мистрис Дель. «Взглянуть не перемерли ли поросята» я удивляюсь, почему он совсем не приехал. «Я сейчас же должна идти к нему?» «О да, разумеется». «А что сказать ему насчет переезда?» «Я думаю, ничего. По всей вероятности он ни слова не скажет об этом, если вы сами не заговорите». «А если спросить?» «Положитесь на проведение». «Скажите, что у вас болит голова, как я сказала это Хопкинсу, а вы меня и не поняли. Я провожу вас до мостика». И они вместе перешли через поляну. Лили вскоре осталась одна и, в ожидании возвращения матери, гуляла по ближайшим к мостику дорожкам. Во время прогулки она припомнила слова, которые сказала своей матери она объявила ей что считает себя тоже вдовою это так и быть должно говорила она самой себе размышляя о последнем разговоре с матерью уж какое это сердце которое может переноситься сюда и туда смотря по тому как потребуют обстоятельства удобства и спокойствие когда он держал меня здесь В своих объятиях. При этом Лили вспомнила самое место, на котором они стояли. «Моя любовь, мой друг, мой муж», — говорила она ему тогда, возвращая горячие поцелуи. «Когда он держал меня здесь, в своих объятиях, я сказала ему, что так и быть должно» потому что считала его своим мужем. Он переменился, а я нет. Могло случиться, что я перестала бы его любить и тогда сказала бы ему об этом. Я поступила бы так, как он поступил. Дрожь пробежала по всему ее телу, когда она подумала об этом, подумала о леди Александрине. Но это так скоро, очень скоро. «Впрочем, мужчины не то что женщины». И Лили ускорила шаги, едва сознавая, где находилась. Она припоминала каждую мысль, каждое слово, сказанное в течение тех немногих, но полных событиями месяцев, в которые она научилась смотреть на Кросби, как на мужа. Она говорила, что одержала победу над своим несчастьем, Но бывали минуты, в которые она приходила в отчаяние. «Мне говорят, забудьте его!» «Да это единственная в мире вещь, которая никогда не будет забыта!» Наконец Лили услышала шаги возвращавшейся матери и заняла на мостике свой пост. «Стойте!» «И давайте все, что есть у вас!» — сказала она, когда мать ступила на мостик. — То есть все, что стоит отдать. Что хорошего? — Пойдем домой, — сказала мистрис Дель. — Я расскажу тебе все.